Он рассмотрел у чужаков четыре конечности и округлые ступни, похожие на тупые когти. Затем его взгляд переместился на туловище с четырьмя руками, каждая из которых сжимала оружие. В верхней части их скафандров представляла собой разделенную на четыре части полусферу с одинаковым комплектом сенсорных приборов в каждом секторе. Датчики зафиксировали вокруг чужаков высокую электромагнитную активность. «Сказал Рафаэль. Они общаются друг с другом и поддерживают постоянную связь с летательными аппаратами. Сами катера не прерывают контакты с приземлившимся кораблем, а также с судами, оставшимися на орбите. Сигналы очень похожи на те, что были записаны в районе Альфы Дайсона. Тули отмечала, что их ракеты нуждаются в постоянном обновлении управляющей программы», добавил Тан де Саттон. «И что это означает?» Спросил Рафаэль: "Возможно, командование Праймов не допускает независимых действий в боевой зоне?" "Ладно", сказал Уильсон. "А нет ли у нас электронного оружия, которое можно было бы применить?" "В реестре значится несколько электромагнитных аэроботов. Отлично. Позаботьтесь, чтобы их побыстрее доставили туда. Нам надо перекрыть их каналы связи. Посмотрим, что из этого получится." Рентон всё-таки поддался панике. Как только корабли чужаков опустились на поверхность Тринебы, припаркованные на автобусной станции автомобили пришли в движение, и люди устремились в относительную безопасность долин по зади города. Яростные гудки почти сравнивались по громкости с воем корабельных двигателей. На дороге произошло несколько столкновений между разворачивающимися и отъезжающими с обочины машинами. Марк вместе с Напа Лангсалем, работавшей над энергосистемой автобуса, растерянно огляделся по сторонам. Они уже почти закончили установку обходной цепи вокруг переключателя сверхпроводниковой батареи. "Они только задерживают друг друга", проворчал он. Очередь к автобусу мгновенно превратилась в свалку у открытой двери. Люди в толпе начали драться. В их адрес послышались ругательства и обвинения в том, что они задерживают отправление автобуса. В центре автобусной станции прогремел выстрел. Все на мгновение притихли. Марк инстинктивно пригнувшись, осторожно поднял голову. Выстрел в воздух из древнего оружия произвёл Саймон Рент. "Благодарю за внимание, леди и джентльмены", громко произнёс он, и его мощный низкий голос разнёсся по всей станции. Люди, столпившиеся у автобуса, тоже остановились и прислушались. Наше положение ничуть не изменилось, так что давайте придерживаться принятого плана. Он передёрнул затвор, выбрасывая пустую гильзу. Мест в автобусах хватит для всех, так что будьте добры, оставьте техников в покое. А теперь, чтобы обеспечить безопасное движение до Хаймарша, Я прошу добровольцев задержаться в городе и образовать вместе со мной арьергард, чтобы колонна могла спокойно уйти вперёд. Всех, у кого имеется оружие, я прошу собраться в зале ожидания и получить инструкции. После этих слов он опустил ружьё. Святой Боже, выдохнул Напо. Марк закрыл кабельную коробку и нажал кнопку сброса настроек. Как теперь крикнул он женщине-водителю. Она подняла большой палец. «Переходи к следующему автобусу», сказал Марк напарнику. Напас с сомнением взглянул на охотничий лазер Марка. «Ты понимаешь, что он не вправе тебя заставить?» «Понимаю». Марк перевел взгляд на два огромных облака пара, поднимавшихся над трине бой и скрывших корабли. Водная гладь еще не успокоилась. И в стену набережной били высокие волны. Но он прав. Надо дать людям время, чтобы уехать. По пути к автобусу Дадли Боуз в испуге повернулся к Мелании. Толпа уже подхватила их и неудержимо тащила вперёд. "Ты думаешь, там будет место?" спросил он. Автобус казался уже полным, но люди всё ещё втискивались на сиденья и сваливали багаж в проход. Не в этом, так в следующем, ответила она. С тобой всё будет в порядке. Со мной. А как же ты? Я поеду в последнем. Она едва различала лицо, дадли за символами и иконками виртуального зрения. Большая часть информации ни о чём ей не говорила. Мелони старалась выловить стандартные сообщения в безумном разноцветном вихре, который считала данными с каких-то сенсоров. Её недавно активированные зрительные вставки позволяли видеть облака пара над тринебой и получали скудные данные о находящихся за ними кораблях. Мэла не старалась оставаться бесстрастным наблюдателем, как и подобало истинному репортёру, но адреналин стремительно гнал её кровь, учащая сердцебиение и вызывая дрожь. Ри постоянно советовал ей расслабиться, но это было нелегко. Заключая с ним сделку, она ничего подобного не ожидала. "Нет!" крикнул Дадли. "Нет, ты не можешь меня бросить, только не сейчас. Ты же обещала!" Дадли она вхватила его голову обеими руками и крепко поцеловала, не обращая внимания на толкающихся вокруг них людей. Старание успокоить Дадли помогало ей самой приглушить мрачные опасения. Я не собираюсь тебя бросать. Я тебя обещала и издержу своё слово, но я могу сделать то, что не сможет никто другой. А теперь забирайся в автобус, а я поеду вслед за колонной. Они добрались до двери. Мелони убрала руки и ободряюще улыбнулась. Её улыбка была вполне искренней, потому что Дадли стал её козринь в большой игре. Хотя, учитывая колоссальные возможности активированных риф вставок, она начинала сомневаться, нужна ли ей теперь Алесандра Баррон и её шоу. Мелони не была уверена, что сможет самостоятельно управляться с этими вставками, но одно только обладание ими придавало ей уверенность, какой она никогда прежде не испытывала. Если бы не это, она давно уже прорвалась бы в автобус, рассталкивая детей и стариков. Толпа подняла Дадли на ступеньки, а Мелани отошла в сторону. Перед самым входом он оглянулся. «Я тебя люблю!» — проорал Дадли. Мелани заставила себя улыбнуться и послала ему воздушный поцелуй. Лис и Карис поджидали его у пикапа. Марк улыбнулся и помахал рукой Барри и Сэнди, сидевшим на заднем сиденье вместе с пандой. «Я помогу Ренду», — сказал он. "А вы отвезёте Барри и Сэнди в долину Хаймерш?" "Я с тобой", заявила Лис. "Но, Марк, я надеюсь, ты не собираешься читать лекцию о том, что это мужское дело. Им нужна мать, а не отец. Я не могу бросить Ренда. На кону вся наша жизнь. Я смогу хоть как-то помочь людям, кому-то из нас придётся уйти. Только так мы получим шанс на восстановление в будущем." «Согласна, и я тебе помогу». «Карис», — обратился он за поддержкой, — «даже не пытайся втянуть меня в ваш спор. Но если вы оба сошли с ума и решили присоединиться к партизанскому отряду Ренда, я увезу детей на МГ». Она похлопала рукой по оттопыренному карману куртки. «Обещаю, со мной они будут в безопасности. Кроме того, у нас есть модули, чтобы поддерживать связь. Марк не стал гадать, когда это все его родные стали приверженцами оружия. Вместо этого он с благодарностью поцеловал Карис. А потом ему и Лис с большим трудом пришлось убеждать детей пересесть в МГ, обещая, что мама и папа приедут сразу же вслед за ними. Из облака, закрывшего половину три неба, появились тёмные точки. Они поднялись на берег, выстроились в линию и стали быстро приближаться. Они идут, крикнула Лис. Марк в это время загонял свой пикап в гараж Able's, чтобы спрятать машину от посторонних глаз. Дэвид Данбаванд помогал ему криками и энергичными жестами. Марк никогда не думал, что так трудно попасть в ворота без микрорадара, дающего полный обзор. Всё в порядке, сказал Дэвид. Пошли. Выходя на дорогу, он снял с предохранителя свой мазер. Гараж, как и остальные здания Рентауна, сильно пострадал от взрыва в районе регентов. Офисы вдоль передней стены смелоначисто вместе с окнами и наружной стеной, но основной каркас здания устоял. При наличии времени и денег его не трудно будет восстановить. Мысли о будущей работе помогали Марку хотя бы отчасти примириться с настоящим. Вслед за Лисом он присел на корточки позади толстой каменной стены, огораживающей небольшой садик при баре Либра. Взрыв разметал деревянные столы и стулья по газону, а часть мебели разбилась о стену стоящего рядом агентства по прокату машин. Они с Лисом нередко приходили сюда летними вечерами, чтобы выпить и поужинать в саду вместе с друзьями и посмотреть на проходящие вдоль берега яхты. Теперь они смотрели на берег через прицелы оружия. Душ всех до мелкой мороси, успев погасить пожары и оставив лишь пару тонких струек дыма в соседнем квартале. Марку было видно, как летательные аппараты чужаков скользят в нескольких метрах над подёрнутым рябью озером. Ждите сигнала Данился из модуля Голос Саймона Ренда. Похоже, что они сбрасывают скорость. Возможен план А. В зале ожидания, где Саймон собрал свой разношёрстный партизанский отряд, было немало споров. План А предусматривал высадку чужаков в городе, что позволило бы стрелять в них из укрытия, не позволяя углубиться в горы. План Б учитывал менее благоприятный сценарий. Если бы чужаки пролетели над городом с намерением атаковать колонну беженцев, бойцам арьергарда пришлось бы стрелять по цилиндрическим катерам в надежде повредить какие-нибудь важные элементы. Но все понимали, что эта задача была почти невыполнимой. Саймон, как всегда, оказался прав. Марк оглянулся через плечо. Последние автобусы еще виднелись на дороге к склонам горы Блэк Уотер, И двигались намного быстрее, чем можно было ожидать от машин без систем управления и безопасности. Ещё несколько минут, и они повернут на Хаймарш. Он снова посмотрел на приближающиеся летательные аппараты чужаков и усомнился в безопасности долины. Марк представлял их высадку совсем иначе. Он думал, что чужаки будут добираться до берега на лодках. И не смогут попасть в долину раньше, чем через пару дней. "Карис, где вы находитесь?" спросила Лис. "Пару минут назад свернули на дорогу в Хаймарш. Они воспользовались воздушными судами. Похоже, что собираются спуститься в городе. Ладно, дай мне знать, если кто-нибудь направится в нашу сторону. Мне придётся быстро свернуть с дороги". "Хорошо". Маркус взглянул на экран модуля. Сигналы передавались благодаря сохранившимся сегментам коммуникационной сети. В долине Хаймер что же работало несколько узлов, и это позволило сохранить поддержание контакта. Но Марк не надеялся, что связь сохранится надолго. Высадившиеся чужаки быстро обнаружат каналы коммуникации. Первый летательный аппарат достиг берега, завис над кромкой воды и развернул согнутые опоры. В несколько мгновений он как будто колебался, а затем приземлился на широкой набережной рядом с причалом небесных туров. При этом его кормовая часть ударила в стену и снесла пятиметровую секцию, уничтожив написанную на ней длинную строку из стихотворения. "Ждём", со спокойной уверенностью произнёс Саймон, так словно неплохо разбирался в подобных делах. Пусть приземлится большая часть катеров, и тогда начнём. Марку стало интересно, где Саймон приобрёл опыт боевых операций, скорее всего, в постановках ВСО. Он опять выглянул из-за стены и на мгновение оцепенел. С озера приближалась целая стая цилиндрических аппаратов чужаков. Ого, воскликнул Дэвид. В корпусе катера, приземлившегося у причала, открылась крышка люка, и чужаки начали выбираться наружу. Все предположения Марка о их внешнем виде оказались неверными. Кто мог ожидать, что чужаки так похожи на роботов? Может, это и в самом деле машины. Но спустя несколько мгновений разрушилась и эта гипотеза. Чужаки двигались очень быстро и явно искали укрытие. Вскоре они проникли в здание, выходящее на набережную. На берегу приземлились 12 летательных аппаратов. Вторая партия цилиндров сделала круг над городским парком и развернула опоры только позади центральной больницы. Несколько катеров направились к горе Блэк Уотер и началу шоссе. «Будьте наготове», — сказал Саймон. «Не надейтесь, что наше оружие пробьет их силовые поля». Старайтесь произвести вокруг них как можно большее разрушение и немедленно отходим. Марк обернулся к Лис. Она растянула губы в улыбке и кивнула. Он осторожно посмотрел поверх стены и поднял винтовку. Несколько чужаков быстро пересекали широкую набережную к домам первой линии. Скорее всего, Саймон прав. Лазерная винтовка вряд ли пробьёт их броню. Марк стал через прицел рассматривать здание. Хорошо бы сбить какую-нибудь опору, чтобы обрушить остатки крыши. Кто-то выстрелил. Марк увидел, как заискрил воздух вокруг чужака, когда его силовое поле отразило энергетический луч. Реакция последовала с ужасающей быстротой. На Свифт-стрит взорвалось здание бабки Баб. -Кебаб. Марк пригнулся от летящих обломков. Проклятье! Четыре цилиндрических аппарата, направлявшихся к Блэк Уотер, резко развернулись и помчались над городом. Марк нажал на спуск, прочертив по крышам огненную линию. «Бейте их!» — закричал кто-то. «Бейте и отходим!» Взорвались еще две постройки. В воздух взлетели фрагменты металлических каркасов. По дороге, словно кусты перекатип поля, закувыркались обломки композитных панелей. На здание обрушился залп лазерных лучей ионных зарядов и даже пуль. Силовые поля двух летательных аппаратов вспыхнули в небе от статического заряда. Они нас уничтожат. Стреляйте их. Убивайте ублюдков. В воздухе над Марком раздалось светящееся шипение и появилась мерцающая фиолетовым светом полоса. Здание ресторана Сатва Велона за его спиной пылыхнуло пламенем, вырвавшимся из всех пустых оконных проёмов. Уходим, надо выбираться отсюда. Нет, нас увидят. Сбивайте их катера. А где колонна? Они успели уехать? Эге, я одного свалил и видел, как на него рухнула стена. О чёрт! Горели уже два десятка зданий, и через секунду взорвались ещё три дома. О, господи, за что нам всё это? Саймон, это ты во всём виноват. Сохраняйте спокойствие, не покидайте укрытий. Марк оглянулся на Дэвида. Тот плотно прижался спиной к стене и зажмурившись, шептал молитвы. Надо бы попытаться сбежать, как ты думаешь? спросил Марк Лисс. Только не на пикапе, ответила она. Нас заметят. Хорошо. Он поднял свой портативный модуль. Карис внезапно лис схватила его за руку. Глазам своим не верю. Марк развернулся и проследил за её изумлённым взглядом. Что за чёрт? Мимо гаражей Able's к набережной шла Мелони. Она держалась посредине дороги, обходя крупные обломки. Волосы и плечи у неё слегка намокли от недавнего дождя. Но в остальном она выглядела так же безукоризненно, как и всегда. Плотные узоры оэстатуировок на лице и руках блестели серебром, словно светилась её собственная кожа. "Спрячься", крикнул ей Марк. Маланя не обернулась и слегка улыбнулась ему. Вокруг её глаз слабо блеснули едва заметные спиральные контуры. "Оставайтесь на местах", спокойно ответила она. "Вы вам с этим не справится". «Мелани!» Она прошла еще пять шагов, как вдруг из трикотажа Кейт, в десяти метрах от нее, прямо сквозь оставшиеся алюминиевые панели выскочили четыре чужака. Они согнули руки, наставляя на нее оружие, но движения праймов замедлились, а потом они и вовсе замерли. Все четверо неподвижно встали посредине дороги. Марк неожиданно заметил, что все катера вокруг них постепенно снижаются, На дозором Тейнибар летательные аппараты тоже устремились вниз и врезались в воду. Каскады брызг взлетели вверх и опали, открыв взгляду болтающиеся в воде машины. "Мелони", неожиданно хрипло окликнул её Марк. Это всё ты сделала? С некоторой помощью. Он встал во весь рост, стараясь унять дрожь в ногах. Рядом с ним не спускаю с девушки настороженного взгляда. поднялась лис, и даже Дэвид высунулся из-за стены. "Господи", выдохнул он. "Заберите у них оружие", сказала Мелани. Её лицо стало почти полностью серебряным, и лишь на щеках и под бровями проглядывали узкие полоски кожи. "Ты шутишь?" воскликнул Марк. Четверо чужаков на дороге выронили оружие. "Нет, ты не шутишь." Ветим вы сумеете пробить их силовое поле, сказала Мелони. Возможно, пригодится при следующем столкновении. Они не будут стоять вечно. Но я постараюсь их удерживать сколько смогу. Она сделала глубокий вдох и опустила веки. А потом уходите. Марк опустил взгляд на свой модуль. Голос Мелони теперь слышался из него. Всем по машинам и уходите, приказала она. «Догоняйте колонну!» «Что происходит?» – раздался голос Саймона. Марк поднес модуль ко рту. «Саймон, делай, как она говорит. Она их остановила». «Как остановила?» «Марк говорит правду», – вступил в разговор кто-то еще. «Я вижу целую группу, и все они просто стоят». «Уходите!» – поторопила их Мелани. «Они скоро очнутся. Уходите!» Взгляд Марка метнулся к оружию. Оно лежало на бетоне с облознительной приманкой. Чужаки всё ещё не двигались. "Пошли!" крикнула Лиса и помчалась вперёд. Марк поспешил за ней. Оружие поднять-то оказалось тяжело, не то что прицеливаться. Он подобрал два ружья искосо поглядывая на чужаков, словно боялся, что его действия вернут им способность двигаться. Девид тоже подбежал и схватил один из коротких цилиндров. Ради бога, давайте отсюда уматывать, возмолилась Лис. Марко умудрился поднять и третье ружьё, а затем постарался как можно быстрее выбраться из этой застывшей сценки. Что теперь? спросила Лис у Мелени. Уходите. А ты что будет с тобой? Всё в порядке? Канна дарила Марка одной из своих самых соблазнительных улыбок. "Мои цветы?" "Да", сказал он. "Цветы. Спасибо тебе", сказала Лис. Все трое пустились бегом к пикапу. Собранное оружие свалили в багажник, и Марк вдавил в пол педаль газа. На прощании он взглянул на Мелони в зеркало заднего вида. Хрупкая девушка стояла перед огромными облаченными в броню чужаками молча и неподвижно, как и солдаты, которых она остановила. Зрительные вставки обеспечили Мелани прием нового вида сигналов. Никаких цифр, только изображения, воспринимаемые обычными органами чувств. Она отчетливо видела потоки электромагнитных излучений между выходящими на берег чужаками. Каждая волна ярко светилась на черном фоне. Длинные, сложные и медленные сигналы проскальзывали между ними в виде плотных пучков аналоговых синусоид, переплетающихся друг с другом. Они образовывали сети и бесконечно меняющиеся узоры, объединявшие отдельных чужаков, затрагивающие летательные аппараты и огромные конусообразные корабли на волнах тринебы. С кораблей поднимались гигантские колонны информации. уходившие в верхние слои атмосферы и пропадающие в многомерных омутах червоточин. Чужие сигналы составляли разительный контраст сильно сократившейся коммуникационной сети Ренттауна, чьи стройные последовательности бинарных импульсов целенаправленно струились вокруг неё. Если человеческие системы казались ей точными и эффективными, то сигналы чужаков поражали своей грубостью. Хотя и в них ощущалась определённая элегантность, как в органических формах жизни, мелания сосредоточилась на потоке странных волновых импульсов, исходящих от летательного аппарата, когда он маневрировал на набережной перед самой посадкой. В её теле возникла электрическая вибрация новой партии активированных вставок. В них ощущалось присутствие ри Искусственный интеллект анализировал получаемые ею сигналы, разбирал их на составляющие и пытался разгадать значение. Излучение с летательного аппарата вызвало где-то в дальнем уголке её разума неразборчивый гул, похожий на тихий хор голосов. А потом последовательность сигналов стала преобразовываться в изображения, похожие на давно забытые сны. Из родникового озера, толкаясь и скользя, На берег поднимались миллионы мобайлов. Неподалёку стояла высокая гора, застроенная залами и комнатами, где обитал центральный орган всей жизни звёздной системы. Гора, на которой когда-то давно по утрам царствовал солнечный свет. Теперь небо постоянно закрывал плотный слой тёмных туч, и вечные сумерки нарушались только сверканием молний. Их кратковременные вспышки позволили увидеть грязные потёки дождя на силовом куполе. В темноте неба можно было различить астероиды, заслоняющие всю планету, освещённые безжизненными лучами солнца и ослепительными вспышками термоядерных взрывов. В этих сумерках ещё теплилась жизнь, неразрывно связанная с группами себе подобных. Она распространилась повсюду. Захватила мелкие остывшие планеты, спутники вокруг газовых гигантов и поселения на удалённых астероидах. Теперь эта жизнь начала экспансию в другие звёздные системы и через червоточины добралась до Элана. Жизнь тихим шёпотом нейронных импульсов побуждала солдат Мобайлов идти вперёд, в хрупкие коробки зданий и искать людей и их машины. но не находило ни того, ни другого. Движение всё же присутствовало, и солдаты Мобайлы старались отыскать источники инфракрасного излучения. С противоположной стороны поселения вглубь континента уходил длинный поток машин. Летательные аппараты Праймов послушно изменили курс с целью получения информации. Один из их солдат подвергся обстрелу. Он немедленно отреагировал ответным залпом, уничтожившим постройки в том секторе, откуда был произведён выстрел. Цилиндрические катера мгновенно обеспечили поддержку, взрывая здания когерентными пучками гамма-излучения. "Они намереваются всё уничтожить", сказала Мелани. "Он", поправил её Ри, "это единое существо, интересное устройство". жизнь, достигшая единства не только с себе подобными, но и со своей техникой. Мне плевать, как оно устроено. Люди продолжают гибнуть. Мы знаем. Через ставки мелани хлынули новые программы и поток информации. Она понимала, что не в силах самостоятельно что-то предпринять для большего понимания ситуации. Невероятно сложные узоры её ОС татуировка объединились в единую сеть. а потом вставки начали испускать странные сигналы, перебивающие программы взаимодействия мобайлов. Помехи разрывали и искажали плавную последовательность мышления групп и создавали для них новые инструкции. Мелани покинула свое укрытие и медленно пошла к берегу Три Небы, чтобы иметь возможность оценить результат. Бедняжка Марк Вернон попытался ее предостеречь, И она заставила его уехать вместе с остальными, предварительно снабдив отважных, ну, бессильных защитников рентауна оружием праймов.